Эпилог первый. Жизнь в Лонтаре потихоньку входила в нормальное русло. Но, ну, разумеется, нормальность была относительной. Трудно считать, что все идет по наезженной дороге, когда по приказу наследницы арестовывают и заключают в скарбан несколько десятков военных в высоких чинах, гражданских чиновников, еще вчера смотревших на всех свысока, магов. Да что там, управитель благословенной Литары и тот, по слухам, занял одну из камер в пятом, самом нижнем этаже подземной тюрьмы. Слухи ширились, росли и почти захлестнули в антерию, когда в один прекрасный момент произошло то, чего никто уже не ждал. Вернулся высокий правитель Себастен, его жена и даже весь сопровождавший их отряд гвардейцев. Правитель занял свое место во дворце, наследница с матерью отправилась на воды, Поговаривали о нервном срыве, но поговаривали шепотом между своих. В Литаре управителем назначили другого члена семьи Дарга, и страна потихоньку успокоилась. Тем более, что вовсю началась весна, и людям работающим стало не до разговоров. Поля, огороды, дороги, порты, лавки и рынки требовали сил и внимания. Поздним вечером Себастен вызвал к себе дворцового мага. Аден Абтренскавали появился не сразу. Правителю пришлось подождать. Мак развел руками. «Прости, надо было закончить. Варил одно зелье из тех, которые в чужие руки не передашь». Себастен махнул рукой и спросил. «Вина хочешь красного?» Они распили бутылку, перебрасываясь какими-то малозначительными репликами, и открыли вторую. Вино с южных островов было сладким и пахло солнцем, спелыми сливами, анисом и перцем. Звало плюнуть на все, вскочить на коня и мчаться в ночь по направлению к морю. — Как ты думаешь, нам удалось закрыть утечку? — спросил внезапно Себастен. Аптрансковали поперхнулся. — Это ты у меня спрашиваешь? Ты стоял на линии огня, я только стрелы подносил. Да, — Да-да-да! — правитель с досадой хлопнул себя по колену. — Я чертил фигуру, зажигал свечи, читал заклинания. Я напитывал кровью артефакт. Я почти развоплотился под конец. И если бы не Клоды, не сидел бы тут. И все же я страшно боюсь, что все это было зря. И Михаэль не вернулся. — Тебе повезло с женой, — не в ответил маг. — Ага. Когда кончилась вторая бутылка красного фалерна, Аптренсковали сообщил. Все порталы закрылись. Пока нет статистики из провинции, но, по моим ощущениям, магическое поле становится сильнее. А Ани ждет свою иномирную подругу. Тетушку, как она говорит. Ну, она уже ждала тебя и Клоды. Никто не верил в ваше возвращение, кроме Андораны дождалась. Ну вот. Может, и теперь ждет? Не зря. Поглядим, увидим.